Глава 16. Новое вение. Рима, ребят, похоронили на бугре недалеко от лагеря и выложили им большой чуканой из камней. 10 стволов грохнули прощальный салют над могилой погибших. Косик опустил автомат, вьющимся из дула с юзом тонком, шёлкнул предохранителем и неожиданно оскалился в злой улыбке. У нас есть люди. У нас есть оружие. У нас есть база. Пришло время заставить Америку расплатиться. Venceremos. Чувс в Оси сидели в сторонке от лагеря на камне у края осыпи. Сухой сезон кончился, уже пролились первые дожди, и горы за несколько дней взорвались зеленью. Предвестница декабря и лета. На другом краю распадка в зарослях кустарника каталоя прыгали тёмно-серые вискачи. Осские шиншилы. Доума помрачения похожи на обычных зайцев, только с длинными хвостами. У них сейчас гон, спаривание, и ужастое насилье сдруг за другом, не обращая внимания на окружающее. Впрочем, они сейчас в безопасности. Ни одному индицу не придёт в голову охотиться на них в такое время. Ни ради меха, ни ради мяса. Вскачача вдруг стукнуло в мозгу: это не только ценный мех. Вася печально усмехнулся. Римак Жериз на сердце не проходило. Сзади послышались шаги по камням. Вася обернулся. К ним шла Покария, жена искоя. "Тоскуйте, коменданты. Да, пройдёт, всё пройдёт". И она как-то очень по-родному, по-бабски обняла обоих. Вася прижался к ней и замер, слушая, как растворяется грусть. "Всё пройдёт. Вставайте, вас ждут в лагере". Минут через 5 прервала молчаливое объятие Покария. Вечером, после короткого заседания штаба, определившего первые ответные действия и новые меры безопасности, передали радио из Кочубамбы. Приехал Рикки Цоси, привез полный чемодан моторолок и ништяков и очень хочет увидеть Васю. Пришлось с утра в смырном настроении поднимать охрану. Штаб настрого запретил перемещаться менее чем втроем и ехать в столицу департамента. «Команданты, со мной из Америки приехала журналистка, очень хочет взять интервью, Ичи Гевары. Из большой прессы, брезгливо спросил Касик. Нам сейчас только радостных придурков из засушиет прес не хватает. Нету журнал Десант, Левые. Десант это и на комусищи. Ну, Вася и казал, что все левые журналы в США закончились во времена макартизма. Вот в 30-е, да, были крупные издания, а сейчас? Рики вытащил книжечку октябрьского номера, и Вася с первого взгляда принял издание за какой-нибудь университетский бюллетень междусобойчик. Десяток листочков раз в 3 месяца. Набранное, наречёто кривыми буквами название, словно напечатанное в кустарной типографии, подтверждало изначальное впечатление. С периодичностью вовсе не ошибся, а вот объём не угадал. Приличные 96 страниц. Пролистал. Гражданское неповиновение и антивоенное движение. Статья о поиске в Москву. Криво усмехнулся, увидев заголовок "Ржадобре ничаевщина в Андах". А неплохо. И темы хорошие, и мысли, которые он мельком выхватил, пролистывая журнальчик, не банальные. Хорошо, я свяжусь с лагерем, дам знать. Интервью решили организовать на нейтральной территории, чтобы зря не светить ни штабной лагерь, ни центр обучения в Тарате. Стоило лишь подумать о безопасности, как взыграло паранойя. Вася вспомнил рассказ отца и дяди о том, как был убит Ахмад Шах Масуд, афганский полевой командир. Вот как раз на интервью пришли два смертника с видеокамерой, набитой взрывчаткой. И привет. Вряд ли это конопатая американка с вытянутым лицом и крупными зубами из породы камикадзе, но береженого бог бережет. До видеокамер прогресс еще не дошел, но даже выстрелы из пистолета в упор мало хорошего. Поэтому Джейн везли отдельно, Косика отдельно, и им навстречу ехали Чесохраны и Пакари. Вася настоял на обыске журналистки, как не мочился Гевара. «Ты нам нужен живой и здоровый, и пусть меня считают за идиота, но беречься мы будем по-серьезному, обой ли то». «Дело как хочешь, Чика», — только махнул рукой Ча. На удивление, американка спокойно отнеслась к мерам безопасности. Не иначе Рикки успел ей рассказать про теракт и гибель Римака. Ради интервью заняли класс школы в Пунате после занятий. Джин разложила свои причундалы: блокнот, ручки, карандаши и новенький диктофон Marantz, который Вася предварительно разобрал с пёрами, чуть ли не до последнего винтика. Чай раскованно устроился в учителском кресле и с разрешения журналистски закурил сигару, дабы соответствовать своему медийному образу. Джин ещё раз переложила своё хозяйство, поёрзала и подняла глаза на Чай. Начнём? Прошу, синьорита. Она откашлялась, щелкнула клавишей магнитофона и, заглянув в блокнот, спросила. «Часто появляются сообщения о попытках покушения на вас. Вы опасаетесь за свою жизнь?» Вся расслабленность Гевары улетучилась в один момент. Только позавчера похоронили Римака. «В США живет много людей, кому новость о моей смерти доставит удовольствие. И это не только беглые кубинские контрреволюционеры. Но я живу и работаю в окружении народа и друзей. Здесь я в безопасности и нисколько не тревожусь». Предположим, продолжила Джейн и даже малость покраснела. С вами что-нибудь случилось? Как бы по вашему мнению изменилась судьба континентальной революции? Я совершенно уверен, что в случае моей смерти ничего не случится, отрезал Ча. У нас есть люди, имеющие исключительные способности для руководства движением. Революцию в одиночку не делают, это дело народа. Ни одна революция не прекращала своё существование потому, что не стало её лидера. Американка улыбнулась. Похоже, ответ совпадал с её ожиданиями. "И здесь-то ли какая-либо вероятность, что континентальная революция возьмёт другой курс, то есть вновь встанут демократии, вновь будут проводиться свободные выборы." Чев вздохнул и посмотрел на неё, даже с некоторым сожалением. "Разумеется, к этому мы и стремимся. Как раз в прошлом месяце мы провели первичные выборы в Народной ассамблее в Боливии. На очереди выборы в Перу. В будущем году пройдут выборы в Чили, и мы надеемся, что на них победит кандидат Народного единства." Гвира затянулся, выпустил дым в потолок и продолжил: Но следует помнить, что в США идея демократии одна, а у нас другая. Американская демократия это две партии, каждая из которых контролируется олигархией. Влатинской Америки и в других странах мира американские компании заставляют на прижжон оттрудиться миллионы людей, которые лишены прав, не имеют приемлемого уровня жизни, доступа к образованию и медицинскому обслуживанию. А вы говорите о своей демократии. Поэтому нам нелегко понять Но когда-нибудь вы поймёте и нашу идею о демократии. Джейн порхала карандашом по страницам блокнота. Диктофон шуршал плёнкой, за спиной поскрипывал стул одного из охранников Герельеро. Что по-вашему должно сделаться Соединённым Штатам в отношении Латинской Америки? Жить с нами в мире, дать нам строить свою жизнь, как мы сами желаем. Мы можем очень хорошо жить и без Соединённых Штатов. Соединённые Штаты могут хорошо жить и без нас. Зачем лезть в дела друг друга? У нас многие с опаской смотрят на ваши попытки экспорта революции. Экспортировать революцию нельзя. Революция — это люди, много людей, тысячи, миллионы. Людей, готовых сражаться за революцию. Если их нет, революцию экспортировать не получится. Если они есть, революцию экспортировать не нужно. А что вы можете ответить на обвинения в массовых расстрелах? Американка подняла глаза от записи на героического партизана. Вася и охранники чуть не засмеялись. Вот вы видите реакцию наших людей. За улыбался и сам Гевара. Мы не расстреливаем иначе, как по решению суда и за серьёзное преступление. Процесс в Ойкеле, на который ссылаются обвиняющие нас в расстрелах, полностью задокументирован. Его решение впоследствии утверждено Верховным судом Боливии. Джинс спрашивала ещё долго, часа два или даже три, что рассказывала жизни партизан, старательно избегая лишней информации. И американка, почувствовав это, свернула интервью. Обратно в Кочубамбу она ехала вместе с Васей. «Джейн, а какие у вас тиражи?» — спросил он. Стоило джипу отъехать от школы. «Десять тысяч номеров». «А для кого печатается ваш журнал? Неужели его издание оправдывает себя?» «О, да, вполне». — повернулось к нему веснущатое лицо. «Вы знаете, кто такие новые левые?» «Конечно. Я сам почти новый и очень даже левый». «Смешно, да», — сдержанно улыбнулась журналистка. Сейчас США в движении свыше 750 тысяч человек. Ого, не удержался Вася. На 200 миллионов населения вроде бы и немного, но это те, кто выходит на демонстрации и акции, то есть почти всегда под дубинки полиции. В организации студенты за демократическое общество состоит более 100 тысяч человек. Мы распространяем журнал в 200 университетах. А общий потенциал движения вместе с симпатизантами мы оцениваем в 3 миллиона человек. Неплохо, неплохо. В компартии США на пике было как раз 1100. Но когда это было? Лет 30 с лишним назад. New Masses издавался тиражом 25.000, но тогда не было телевизоров. До да к тому же эти 3 млн фактически интеллектуальная элита страны. Вряд ли такой журнал читают биржевые маклеры, рабочие или падёнщики. Но от сдержанной радости Вася тут же нырнул в пучину разочарования. Ведь лет через 10-20 эти же самые 3 млн сожрёт трещина потребительства. Все тысячи инакомыслящих и студентов за демократию прекрасно впишутся в американское общество, заведут семьи, детей, возьмут кредиты на машины и дома, будут выплачивать их и радоваться падению Варшавского договора и СССР, поддерживать вторжения в Панаму, бомбёжки Ливии, войны в Персидском заливе и Югославии. Значит, всё верно. Именно сейчас последний шанс повернуть мир влево от империализма в США, СССР и в будущем Китая. Впереди, в долине между холмами, переходящими в горы, затеплило зарево ночных огней Качуамбы. Скажите, Джейна, а как ваша молодёжь относится к старым левам, например, к коммунистам? Девушка, не удержавшись, презрительно фыркнула. Как минимум с подозрением. Чего можно ждать от этих древнелюдов, от недертайцев, засевших в руководстве любой компартии? Высадив Джейна в гостинице, Вася хотел было сразу уехать в Касигуачу, но охранники запротестовали. Ночь на дворе, лучше с утра. И косик отправился ночевать к старому другу, доктору Дуке. Засиделись они за полночь. Утром, когда его будил охранник, Вася еле продрал глаза. «Что стряслось?» «Срочное сообщение штаба. Только что доставил посыльный». На улице потрескивал движок мотоцикла. Вася развернул послание, пробежал его глазами и матернулся про себя. «В Аргентине исчезли двое руководителей подполья. Штаб срочно собирается на заседание». «Итак, компаньера, что мы имеем на сей момент?» – начал Габриэль. «Тело Марка Боручаги найдено в полиции недалеко от Санта-Фе и через три часа после обнаружения забрано армейской разведкой. Наш осведомитель в полиции утверждает, что на теле имели следы пыток. Быстрое изъятие также подтверждает эту версию, иначе тело просто передали бы родственникам». «Что с Мартинесом?» – пыхнул трубка и чая. «Местонахождение пока неизвестно», – ответил Антонио. Мы задействовали все процедуры, необходимые в таком случае, но пока отклика нет. Полагаю, против нас начали кампанию по устранению известных лидеров, резюмировал Вася. Нужно срочно уводить людей с под удара и менять тактику. Не только, поднял глаза от радиограммы Габриэль. Вы все знаете, что выдержать пытки могут только единицы, и никто заранее не знает, кто сможет, а кто нет. Случай с Сабино, которого выпотрошили костоломы из Сюде, привёл к многочисленным провалам и арестам среди Утурункас. Нужен революционный суд над Сабино, прервал Габриэль Ча. За то, что выдал всех под пытками? удивился Вася. Нет, за нарушение норм конспирации. Мы должны показать, что не будем терпеть такое отношение. Я совсем не это имел в виду. Как начальник контрразведки, я считаю, что любой руководитель выше определённого ранга должен иметь таблетку цианида, Габриэль закончил и замолчал. Чтобы не даться живым, понял Вася и ощутил пронизывающий животный страх. пробивший его вдоль позвоночника и засевший булыжником внизу живота. Помирать в бою одно, помирать как крыса от яда совсем другое. Несколько дыхательных упражнений позволили взять себя в руки, но липкий страх не ушёл окончательно. "Не возражаю", выдывил он и встал. "Я на Косигоачу". Раздрайв в нервах и мыслях прошёл по стеночке на первом ярусе Ваки, но никаких полезных воспоминаний, на которые надеялся Вася, так и не всплыло. Разочарованно помедитировав на горы и окружающую поляну под стрекотание сорок тангара, Вася занялся баней, не переставая каждую минуту радоваться, что семья в безопасности на Кубе, и благодарил за это всех инских богов. А вечером решительно полез укладываться на третьем уровне, но на всякий случай привязал к спальному мешку верёвку и назначил время, когда косику нужно вытащить, если он не выйдет сам. Но он вышел сам, бодрый, свежий и главное, с нужными воспоминаниями. Родина и свобода. Ультраправые. Генерал Роберто Вия, организатор покушения на генерала Эрнха Шнайдера. Ушицы и роторчавшие из каждого этапа этой авантюры. Генералы, участники заговора. И главное, прямое участие Киссинджера, чья ответственность была признана не кем-нибудь, а Верховным судом США. Правда почти через 40 лет после убийства Шнайдера. Именно устранение генерала открыло дорогу Пиночету к посту главнокомандующего чилийской армией и, как следствие, к перевороту 1973 года. Шнайдер принципиально выступал против вмешательства армии в политику и эффективно удерживал военных от этого. Но вот что делать сейчас, если заговор против Шнайдера сложится только через год? В идеале нужно расстроить планы правых прямо перед исполнением, да ещё получить компромат на американцев по Лэдо Киссинджеру. Или, не мудрствуя лукаво, превентивно грохнуть Вио. Но где гарантия, что на его место не нарисуется другой генерал или полковник? И вообще, может, при нынешних раскладах Вио тихо-мирно уедет в какой-нибудь Парагвай выращивать фикусы и грабтопиталумы, и мочить его пока вообще не за что? Для внешнего наблюдателя это вообще шиза какая-то. Мало ли кто объявит, что знает будущее, и поэтому тебя, тебя и вот тебя надо срочно убить. «Ничем не лучше придурков Мэнсона, всего несколько месяцев назад устроивших бойню в Калифорнии». Снаружи Васю ждал самолично дед Кандиго, и косик решил спросить совета у старейшины и Калаваю. Дед Васю выслушал, поглаживая посох, и даже пару раз сжал его, но поперек спины не огрел, вопреки обыкновению, и ничего не посоветовал. «Ты, косик, воин-мужчина, думай сам, решай сам», и ушел париться. К штаб тем временем пробил создание единого военного командования всех вооружённых организаций в Аргентине. Монтенерос, Утуронкус, революционных вооружённых сил армии народа и других поменьше. Ну, в самом деле, если группы из разных стран сумели объединиться в хунту координации, то как-то стыдно соотечественникам сидеть по разным норкам. Идио революционного суда над Сабиной таблетки цианида аргентинцы, как ни странно, приняли без особых дебатов. Требования конспирации и работы в подполье пошли со скрипом, но судьба Сабино Мартинеса и Боручаги стояла перед глазами, и штабу удалось продавить принятие нового порядка действий. Че залечил раны и активно готовился к новой экспедиции в Аргентину, но при каждой заминке хватался за порванное ухо. Скажи, обойлито? Поймал его в такой момент Вася. Как ты думаешь, что будет делать генерал Вия? А, скорее всего, свяжутся с кем-нибудь из ультраправых, если наши сведения о нём верны. А что будут делать ультраправые, если выиграет Народное единство? К бабке не ходи, начнут бузить. Чез заталкал в рюкзак очередную укладку и озирался в поисках следующей. Вот и я думаю, может убрать её, пока не поздно. Ну зачем сразу убирать, Чиков? Вот спроси наших контрразведчиков, они скажут то же самое. Дать проявиться и взять, допросить, выкачать информацию. К сути, как там с поиском исполнителей и организатора взрыва? Роют? Парацепок уже есть. Очень хочется выйти на тех, кто отдавал приказ. Че щекнул затвором пистолета, убедился, что ствол пуст и убрал оружие туда же, в рюкзак. Высяв, втянул носом тонкий запах смазки. Хочется, кто бы спорил, а Свио, значит, дать проявиться. Эх, жаль нельзя спросить у Егорова старшего. То есть найти его не проблема, но спрашивать-то нужно у генерала разведки, а не у вчерашнего выпускника краснознамённого института. В этом раздрае и поисках решения Вася почти не отреагировал на сообщение о большой забастовке в Аргентине. А вот приезд юча Рамироса Санчеса принял как знак свыше.